глава 3. правитель юга россии и главнокомандующий русской армией до недавнего времени она называлась вооруженными силами Юга россии генерал лейтенант барон петр николаевич врангель пребывал в несколько противоречивом и даже сметенном состоянии духа он сидел на террасе своего севастопольского дворца любуясь мрачной вагнеровской картиной нагорающего над морем заката, где солнце садилось в нагромождение синих, серых, розовато-черных туч, радужными переливами набегающих на берег волн и сумеречной зеленью вплотную подступающего к решетчатой балюстраде сада, и время от времени отщипывал крупные виноградины от свисающей с края вазы тяжелой грозди. Врачи после перенесенного тифа рекомендовали есть как можно больше винограда, Липкую сладость черных, подернутых синеватым налетом ягод, он запевал терпко кислым айданилем и мысленно продолжал недавно закончившийся разговор с генералом Шатиловым. Шатилов, его старый друг и соратник, единственный генерал в белом движении, которому Врангель безоговорочно и полностью доверял, обычно настроенный крайне скептически, сегодня был полон оптимизма. «Мы сами не отдаем себе отчета в том чуде, которого мы свидетели и участники», — говорил Павел Николаевич, 39-летний генерал от кавалерии, начальник штаба армии. «Ведь всего три месяца тому, как мы прибыли сюда. Не знаю, верил ли ты в возможность успеха, принимая командование армией, а что касалось меня, я считал дело проигранным окончательно. С тех пор прошло...» всего три месяца. А теперь, что бы ни случилось в дальнейшем, честь национального знамени, поверженного в прах в Новороссийске, восстановлена, и героическая борьба, если ей суждено закончиться, закончится красиво. Но нет, о конце борьбы речи быть не может. Насколько три месяца назад я был уверен, что она проиграна, настолько теперь уверен в успехе. Армия воскресла. Она мало числом, но дух ее никогда не был так силен. В исходе кубанской операции я не сомневаюсь. Там, на Кубани и Дону, армия возрастет и численно. Население сейчас с нами. Оно верит нашей власти. Оно понимает, что мы идем освобождать, а не карать Россию. Поняла и Европа, что мы боремся не только за свое русское, но и за европейское дело. Нет, Петр. О конце борьбы сейчас думать не приходится. Надо думать только о победе. Врангель не спорил. Он тоже хотел бы думать так же. И, казалось, для этого были все основания. Совсем недавно, прижатая к морю на последнем клочке родной земли, армия умирала. Конец казался неизбежен всем. И, прежде всего, бывшим союзникам. уже готовым признать большевиков единственной законной властью. А теперь войска победоносно движутся вперед. Воскресшие духом, очистившиеся в страданиях русские полки вновь идут на север, неся с собой порядок и законность. И народ восторженно встречает освободителей. Да и так называемый цивилизованный мир опять начинает видеть в борьбе русских героев решающий фактор европейской политики, особенно когда красные полчища стоят у стен Варшавы и откровенно провозглашают своей целью Берлин и Париж. Однако, веря в победу и страстно ее желая, Врангель здраво оценивал положение и думал, глядя на карту, как ничтожен маленький клочок свободно от красного ига русской земли по сравнению с необъятными пространствами залитой большевистской нечистью России. Как бедна свободная Россия по сравнению с теми, кто захватил ее несметные богатства. Какое неравенство пространства, сил и средств обеих сторон. Ежедневно рядеют ряды русской армии, раненые заполняют тыл. Лучшие, опытнейшие офицеры выбывают из строя, и заменить их неким. Изнашивается оружие, Иссякают огнеприпасы, приходят в негодность техника. Без них армия бессильна. Приобрести все это нет средств. Экономическое положение становится все более тяжелым. Хватит ли сил дождаться помощи? Придет ли она вообще? И не потребуют ли те, кто ее даст, слишком дорогую плату? А на бескорыстную помощь мы рассчитывать не вправе. В политике Европы... тщетно было бы искать высшие моральные побуждения. Этой политикой руководит исключительно наживо. Возбужденный собственными мыслями, генерал резко поднялся с места, так что упал плетеный камышовый стул. Несколько раз прошелся по веранде, взметывая быстрыми шагами пола черкески. Доказательств измены союзников искать недалеко. Всего четыре дня назад Врангель получил сообщение, что из Одессы под конвоем французского миноносца вышел курсом на Геную советский пароход с пятью тысячами тонн хлеба. И это при том, что Англия и Франция неоднократно заявляли, что никому не позволят нарушать блокаду советских портов. Всюду предательство и обман. Врангель остановился у заплетенной плещом балюстрады, закурил, сломав несколько скверных, воняющих серой и не желающих загораться спичек. В густеющих сумерках светились редкие огни кораблей на рейде. В полуверсти от берега генерал нашел глазами высокобортный белый пароход, большой даже в сравнении с замерзшей неподалеку громадой линкора генерал Алексеев. Говорят, что американский, якобы по торговым делам, пришел два или три дня назад. Узнать точнее было недосуг. Врангель только вчера вернулся с фронта. Да и не дело главнокомандующего контролировать каждый входящий в гавань корабль. Хотя, как сказать, в его-то положении Англо-французы осуществляют негласный бойкот Крыма. Оттуда вдруг пришел пароход из ни от кого не зависящей Америки. Надо бы поинтересоваться, не удастся ли через них как-то помочь тысячам семей погибших офицеров буквально пропадающим, без всяких средств к существованию. Решив не медлить, чтобы завтра за суматоху дел не забыть, генерал взял со стола звонок, встряхнул, вызывая адъютанта. Но не успел еще язычок звонка дважды ударить о серебряные стенки, как на пороге уже возник болезненно-бледный поручик с левой рукой на черной косынке, словно угадал мысль главнокомандующего. — Ваше высокопревосходительство! У вас просят аудиенции господин Эндрю Ньюман, владелец парохода Волгалла, прибывшего из североамериканских Соединенных Штатов. Изумившись столь странному совпадению, Врангель немного помедлил, решая для себя, удобно ли вот так сразу принять заезжего толстосума, или стоит назначить встречу хотя бы на завтра. Все-таки сказал «Просите и принесите пару бутылок хорошего вина, новый свет, если есть». Поручик чуть слышно звякнул шпорами, четко повернулся и вышел. Генерал машинально поправил узкий кавказский пояс и постарался придать лицу любезное выражение. Он ожидал увидеть толстого пожилого господина в визитке и цилиндре. Такой образ богатого американца у него от чего то сложился, хотя лично ни одного из них он до сих пор не встречал. Однако на веранде появился высокий молодой мужчина, в светлом костюме. Мягкую велюровую шляпу он держал в руке. Резко очерченное, загорелое лицо украшали короткие, соломенного оттенку усы. Светло-голубые глаза смотрели внимательно и словно с любопытством. Мол, каков этот русский главнокомандующий, пресловутый черный барон? Врангель сделал три шага навстречу, протянул руку. — Добро пожаловать, господин Ньюман. — Рад видеть вас на нашей многострадальной земле. — Что привело вас сюда? — старательно выговаривая английские слова, спросил генерал. — Я также рад видеть столь выдающегося полководца русской армии, — наклонил голову американец, пожимая поданную ему руку. — Если вы не против, я предпочел бы говорить на вашем языке. — С удовольствием, — ответил Врангель, скрывая удивление. Иностранец владел языком почти свободно. «Разве что легкий акцент улавливался. Присаживайтесь, курите, если желаете. Ваше знание русского меня восхищает. Приходилось бывать в России? Наверное, по торговым делам?» сил напротив гостя, тоже взял из палисандровой коробки толстую папиросу месоксуди. «Не поверите. Буквально за минуту до вашего появления я смотрел на море и думал о вас. Точнее, о вашем пароходе и о целях его прихода. — Не правда ли интересно? «Пожалуй — Пожалуй, — вежливо улыбнулся американец. — Прошу меня извинить, господин генерал, за допущенную бестактность. Мне следовало бы нанести вам визит незамедлительно по приходе в Севастополь, однако задержали обычные в военное время формальности. — У вас очень... — он замялся, подбирая выражение повежливее. — Строгие портовые власти. Следующие пять минут занял обмен дежурными любезностями, во время которых Врангель пытался составить представление о госте и догадаться, чего от этой встречи можно ожидать. На первый взгляд американец выглядел человеком открытым и независимым, держался с достоинством, но просто, как равный с равным. Генерал не заметил в нем высокомерной чопорности англичан и плохо скрываемого французского хамства, которые так бесили Врангеля при встречах с представителями союзников. Он видел, что и гость изучает его перед тем, как перейти к цели своего визита. На купца, на русского купца, гость походил мало, как и на человека, исключительно из любопытства напросившегося на прием к правителю какого-никакого но государства, ведущего тяжелую гражданскую войну, Хотя, по общеизвестной американской бесцеремонности, могло быть и такое. Чтобы потом хвастаться в нью-йоркских или вашингтонских гостиных личным знакомством с «Рашен правител». — Прошу прощения, господин генерал, — проронил, наконец, гость. — Мне кажется, я начинаю злоупотреблять вашим гостеприимством. Понимаю вашу занятость и не хочу показаться праздным болтуном. — Обратимся к делу, если вы не против. — Пожалуй, — согласился Врангель. — У меня действительно не так много свободного времени. Однако я надеюсь, что цели вашего посещения достаточно серьезны, чтобы я мог уделить еще несколько минут столь приятной беседе, не считая это время потерянным зря. Надеюсь, вы знакомы с нашими обстоятельствами? — Более чем. — Потому я и здесь, Петр Николаевич. — Вы не против, если я так буду к вам обращаться? — Пожалуйста, господин Ньюман, без чинов даже удобнее. — Вот, кстати, и угощение подоспело. — Откупорьте, поручик, — сказал он, внесшему серебряное ведерко с торчащими из льда горлышками бутылок адъютанту, и тут же спохватился, вспомнив о его раненной руке. — Простите, мы сами, можете идти. И уже обращаясь к американцу, продолжил. — Отличное шампанское, из погребов князя Голицына. Прошу учесть, намного лучше французского. Наслышан, наслышан. Вы тоже называйте меня по имени. Андрей. Ну, допустим, Дмитриевич. За победу вашего дела, которому я искренне сочувствую. Американец поднял бокал с пенищимся брютом. Отпили по глотку, смакуя действительно великолепное вино. Гость даже прикрыл глаза от удовольствия. Изумительно. не дай бог если все это достанется вашим противникам явно имея в виду не только шампанское ньюмон сделал рукой широкий жест охватывая и лежащий внизу сад и панораму севастопольских бухт однако действительно перейдем к делу я знаю о реальном положении правительства Юга россии и возглавляемой вами армии оно безусловно тяжелое но пока не безнадежное и моя цель «Оказать вам, Петр Николаевич, всю возможную помощь». Теперь американец смотрел на Врангеля взглядом прямым и серьезным. Не было в нем светской любезности и отстраненного любопытства, и голос его звучал так, словно говорил, по меньшей мере, посол великой державы. Генерал тоже подобрался. На шутку слова гостя походили мало. Но, однако, чем же может помочь ему сей странный посетитель, так он и спросил. «Думаю, что многим. По моим сведениям, ваша казна пуста, Петр Николаевич. Нечем платить жалования армии, не на что купить оружие и продовольствие. Бумажные деньги дешевеют быстрее, чем вы успеваете их печатать. И так далее. А армия на пределе своих сил. Вы взяли Александровск и Екатеринослав и вышли к Каховке. Пока еще продвигаетесь по Кубани, но...» В строю у вас тысяч сорок штыков и сабель. Красные же, разделавшись с Польшей, могут бросить на вас миллионную армию, и это будет конец. Так? Врангель затвердел скулами. Пусть этот американец совершенно прав и высказывает то, о чем ему самому приходится думать ежеминутно, но как он смеет говорить в таком тоне? Словно прибывший для инспекции представитель ставки с начальником дивизии. Указать ему на дверь? Нет. Лучше пока послушать, что он еще скажет. Предположим, — сухо уронил генерал. Однако и положение большевиков далеко не блестяще. Простая арифметика но вряд ли уместно при решении задач подобной сложности. — Как раз это я и имею в виду, — кивнул Ньюман. — Иначе меня здесь просто не было бы. На пустые шансы я не ставлю. Как уже было сказано, я горячо заинтересован в успехе вашего дела и намерен предоставить вам помощь, необходимую для преодоления врага. Это, конечно, весьма трогательно. Стараясь, чтобы слова прозвучали в меру язвительно, ответил Врангель. И в чем, простите, такая помощь может выразиться? Черт бы с ним, с этим нахалом, подумал Врангель. Даже если отстегнет сотню-другую тысяч в валюте, возьму. Хоть снарядов купить для Каховской операции или медикаментов. Но какой опломб! Россию спасать приехал! Благодетель! Генерал, несомненно, понимал в людях. Не зря почти всю жизнь прослужил в армии. От эскадронного командира до верховного главнокомандующего. Однако мимика и манеры гостя ставили Врангеля в тупик. Человек его возраста и положения должен был держать себя иначе. «Если я что-то понимаю в военной экономике, а я в ней действительно понимаю», покачивая носком белого шеврового ботинка и улыбаясь несколько двусмысленно, сказал Ньюман, «для решения ваших первоочередных проблем вам хватило бы что-то около миллиарда». Генералу показалось, что он ослышался. «Миллиарда чего?» — Ну, допустим, долларов. Или же золотых рублей. Как вам будет удобнее. Я располагаю такой суммой и готов предоставить ее в ваше полное распоряжение. — Сумасшедший, — подумал Врангель с сожалением. — А с виду так похож на нормального человека. Жаль. Надо тактично закончить разговор и выпроводить его. Однако для ненормального он неплохо осведомлен, и все-таки... владелец огромного парохода. Да так ли это? По-русски говорит чересчур хорошо. И кто проверял его личность? Может вызвать охрану и отправить его в контрразведку? Я знаю, о чем вы сейчас думаете, Петр Николаевич, — сочувственно кивнул американец. И не осуждаю. Так сразу поверить трудно. Однако я и в самом деле миллиардер, и деньги у меня с собой. То есть на корабле. А чтобы у нас впредь не возникало недоразумений, готов сегодня же подтвердить свою правоту и искренность намерений. Слова вас не убедят. Сделаем проще. Возьмите охрану, сейчас же поедем в минную гавань, и прямо там я отгружу вам первый взнос. На три миллиона довоенных рублей золотом. Если это вас убедит, будем беседовать дальше. Нет, можете хоть расстрелять меня, ваше право. А потеряете вы максимум час времени, да заодно и прогуляетесь по свежему воздуху. Ей-богу, ваше высокопревосходительство! Я бы рискнул, игра того стоит. Посетитель расплылся в простодушной улыбке. в Врангелю даже показалось, что и подмигнул слегка. Документы мои вот. Продолжая демонстрировать проницательность, он протянул большой американский паспорт с орлом на обложке. Ей-богу, я хоть и люблю пошутить иногда, но не стал бы ради этого пересекать океан и избирать столь неподходящее время и объект для розыгрыша. Вызывайте машину, Петр Николаевич, это окажется ваша самая удачная в жизни сделка, будь я негром».